Разовьюсь Пап, а почему собака Перед тем, как лечь, крутится на месте? Хороший вопрос, молодец Ты знаешь, это движение Инстинкт То есть собака получил его, так сказать, в наследство Да, от своего далекого Дикого предка А вот ты помнишь, я тебе когда-то рассказывал, что волки и собаки – дальние родственники Помнишь, вот Волк, прежде чем лечь, долго вертится на одном месте Знаешь, прям как заводной Таким образом он готовит себе место для сна А утаптывает снег и получается такая удобная площадка Знаешь, так называемая «лёшка» Ну, точно так же волк делает лёшку и на траве, уминая её Вот и собака – Прежде чем лечь, начинает вертеться на одном месте И крутиться Вот, и крутится она, кстати, независимо ведь от того, где ляжет На земле, там, на полу или на мягком ковре Вот, инстинкт Тут уж ничего не поделаешь Само так получается